Два. С точки зрения монеты. Вверх и вниз по Сити Роуд, в кабак Орел и из него, так вот деньги и уходят. Хлоп и заложил пальто. Пенни за катушку с нитью, пенни за иглу, так вот деньги и уходят. Хлоп и заложил пальто. Старинный английский детский стишок. Другая сторона монеты. Нет никаких сомнений в том, что монеты существуют только по причине нашего собственного выбора и только в тех формах, что мы сами создаем. Они являются побочным продуктом человеческой изобретательности, которые сохраняют, благодаря своей материальности, вполне осязаемые записи о торговле, истории и культуре производства монет, помимо множества других смыслов, является тем зеркалом, в котором мы можем наблюдать самих себя. В свою очередь, красота монет отражает присущий нам вкус, тогда как их функциональность служит нашим разнообразным социальным и экономическим интересам, а их движение следует по путям, которые мы нанесли на карту. Исходя из собственных желаний, своим созданием монеты обязаны нам Именно поэтому они столь эффективны в качестве исторических источников. Впрочем, все уже перечисленное представляет обычную точку зрения, которую разделяют все нумизматы. Однако следует учитывать и другую сторону монет, связанную с тем, что они, кажется, имеют собственное мнение по упомянутым вопросам. Так, в художественной литературе деньги иногда наделяются человеческими качествами. обретая при этом весьма властный голос. Эта позиция является естественным следствием таких общепринятых максим, как, например, «деньги решают». Но так обстоит дело не только в литературе. Например, специалисты по финансовому планированию тоже оживляют деньги, спрашивая у своих клиентов, «Вы работаете на свои деньги или ваши деньги работают на вас?» А иногда даже просто подброшенная монета решает все наши проблемы, как это происходит, например, в начале футбольного матча или при решении спора. Вспомните, как часто в своей жизни каждый из нас отходит в сторону и позволяет думать монете. Недавние исследования, базирующиеся на теории восприятия разумом, показывают, что приписывание деньгам человеческих качеств и эмоций – может оказать глубокое влияние даже на человеческую благотворительность. Теория восприятия разумом приписывает объектам умственные способности в противоположность моральной оценке, которая влечет за собой определение объектов как хороших или плохих, а действий как правильных или неправильных. «Оказывается, мы хотим, чтобы у наших монет тоже была совесть». Очевидно, что есть много способов думать о монетах не только как о безжизненных предметах. Хоть это и покажется странным, однако такой подход глубоко укоренен в нашей культуре. Так многие американцы не поднимут монетку, если она лежит вверх орлом, как будто случайная ориентация предмета имеет какое-то космическое значение. Широко распространенный обычай предполагает, что пень не хочет, чтобы нашедший перевернул его и положил обратно, лишь после этого соглашаясь принести пользу следующему прохожему. Надлежащее понимание нумизматики требует рассмотрения одушевленной стороны дела наряду с более распространенной точкой зрения, согласно которой монеты это только безжизненные кусочки металла. Именно с такой целью в этой главе исследуется то. что можно было бы узнать, и будь монета живой. Жизнь монеты Старинный детский стишок о путешествии денег туда и обратно по магазинам и кабакам, среди которых был и знаменитый орел, оживляет картину вовлеченности монет в бесконечную суету, вызванную покупкой сегодня иголки с ниткой для портного, а завтра кому-то Эли, а кому-то риса или патоки. Этот стишок учтен под номером 5249 в индексе народных песен Рауда. «Орел» — это таверна XIX века, построенная на Сити-Роуд в лондонском районе Хогстоне. По словам Зварта, портные на Сити-Роуд закладывали тупоп свои утюги, которые они называли ласками, чтобы купить выпивку в Орле. Детский стишок «Pop goes the weasel» представляет собой одну из самых сложных для интерпретации английских народных песенок. Дело в том, что он написан на рифмованном сленге кокни, рабочих лондонского истенда. Кокни заменяли одно слово-фразы из двух или более слов, последнее из которых рифмовалось с исходным словом, но затем рифмующееся слово опускалось... и употреблялась только первая часть, что полностью затемняло новый смысл для непосвященных. Так «кот пальто» в среде кокни рифмовалось с «свизл энстот» — «ласка» и «горностай», что после отбрасывания второй части оставляло слово «визл» — «ласка», которое и использовалось взамен пальто. Выражение «поп голос за визл» — означало у кокни заложить пальто, что выглядит более правдоподобно, нежели ранее приведенная авторская версия. В своем романе «Монета в девяти руках» Маргарит Юрсенар рассказывает о напряженном путешествии итальянской лиры, соединившей в течение одного дня жизни художника, адвоката, врача, проститутки И потенциального убийцы Бенита Муссолини. Маргерит Юрсенар, 1903-1987, французская писательница, автора многих романов и эссе. В 1981 году стала первой женщиной, избранной во французскую академию. Некоторые авторы настаивают на еще большем, вопрошая, какие мысли могут быть у монет об их путешествиях. «Приключения Шиллинга» Джозефа Аддисона, вышедшие в 1710 году, позволили монете рассказать о своих похождениях в руках художника, аптекаря, мясника, пивовара, скряги, проповедника, проститутки, солдата, повара, игрока, поэта и слепого нищего. Джозеф Аддисон, 1672-1719 Британский политик, публицист и поэт, стоявший у истоков английского просвещения. Совсем недавно нобелевский лауреат Архан Памук в романе имя мне красное дал возможность высказаться фальшивой золотой монете, которая так описала свою жизнь в Стамбуле. Я поменяла 560 владельцев. В Стамбуле не осталось дома, лавки, базара, мечети, церкви, синагоги. «Где бы я ни побывала, на своем пути этот османский султани побывал в грязном носке крестьянина, в пропахшем чесноком рту менялы, в зарытом кувшине, в теле проповедника, в сырном круге, в дымоходах, печах, подушках, в ющных седлах и даже во дворцах Стамбула». Однако в качестве средства повествования эти монеты могут гораздо больше рассказать о положении человека в обществе, нежели о себе самих. Для большей глубины понимания нумизмат может обратиться к науке. Много лет назад Нобелевский лауреат по физиологии Жак Мано задался вопросом, что бы он делал, будь он электроном, живущим внутри химической реакции. Жак Люсьен Мано (1910—1976) французский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1965 года совместно с Франсуа Жакобом и Андре Львовым за открытие, касающееся генетического контроля синтеза ферментов и вирусов. Позднее Ричард Докинс из Оксфордского университета предложил нам думать о генах как о маленьких эгоистичных существах, для того чтобы лучше понять, почему гены делают то, что делают. В своей провокационной книге «Эгоистичный ген» Докинс фактически защищает практику научных персонификаций, заключающуюся в представлении изучаемого объекта живой автономной сущностью. что позволяет делать выводы о его поведении или объяснять его. Такая персонификация представляет собой развитие предположений, высказанных Аддисоном и Памуком, представляя деньги активными и энергичными, а не пассивными и бессильными. И хотя настоящие монеты, подобно электронам или генам, на самом деле не думают и не действуют, они действуют так, как если бы они думали. Монеты могут обладать тем, что некоторые антропологи называют агентностью объектов, имея в виду возможность рассмотрения недушевленных вещей, как обладающих автономией и интенциональностью, то есть направленностью на некоторый предмет. Объекты различного рода могут при определенных условиях быть личностями или действовать как личности – Можно сказать, что они обладают личностью, проявляют волю, принимают определенные положения и отвергают другие, обладая таким образом свободой воли. Говоря в глубоком философском смысле, вещи обладают осмысленной жизнью. Внутри тесной банки Что мы обнаружим, если в качестве мысленного эксперимента заинтересуемся размышлениями монет об их собственном опыте? Загляните внутрь любой из миллиона банок или коробок с мелочью, которые сегодня загромождают наши шкафы или полки. Иллюстрацию можно найти в PDF-приложении. И обратитесь к их содержимому с двумя простыми вопросами. Почему вы все круглые, и почему вы в банке? С точки зрения монет ответ прост – Они именно то, чем они хотят быть, и они именно там, где они хотят быть. Надо сказать, что такая возможность никогда не рассматривалась Аддисоном и Памуком, которые считали несомненным, что монеты томятся в банке отчаянно пытаются из нее выбраться. По-видимому, в художественной литературе монеты жаждут контакта с человеком и ненавидят то время, когда их не выпускают в обращение. Шиллинг Аддисона. описывает время, проведенное у скряги, как заточение, наполненное невыразимым горем, потому что мы, Шиллинги, ничто так не любим, как путешествия. Вторит ему и султани Памука. «Мой страшный сон — на многие годы быть похороненным в кувшине в каком-нибудь саду под камнем. Когда же монета Памука неохотно признается в том, что является подделкой...» Она клянется читателю хранить эту тайну и добавляет извиняющимся тоном. Спасибо за то, что снисходительно отнеслись к моему признанию. Романист считает, что этот артефакт не хочет быть таким, каким он является. Но нумизмат, использующий метод научной персонификации, приходит к противоположному выводу. На самом деле, вопреки интересам своих обладателей, монеты предпочитают избегать обращения — Они абсолютно не волнуются о том, подлинны они или нет, и им совершенно не доставляет удовольствия прогулки вверх и вниз по Сити-Роуд, в кабак Орел и из него. Они терпят эти путешествия лишь для того, чтобы найти банку, кувшин или темный угол, где могут укрыться от опытов, описанных Аддисоном, сью монету сгибали, а затем вновь распрямляли, или где могут избежать той жизни, что была у монеты помука. Ее надкусывали для проверки чистоты, она застревала в носу у ребенка, одна женщина даже клала ее в рот, точно кусочек сахара. Будучи очеловеченными, монеты должны были бы уклоняться от ежедневного износа в человеческих руках, карманах и кошельках, равно как и от того ущерба, что наносили бы им людские зубы, щипцы, торговые автоматы и кассовые аппараты. Они должны были бы питать отвращение к сувенирным машинам, которые их растягивают и превращают их в продолговатые жетоны. Им было бы горько из-за древнего ритуала сгибания монет, в ходе которого их приносили в жертву для исцеления или защиты человека. Совершенно очевидно, люди опасны для монет. Мы вправе отказаться и от представления о том, что интерес общественности к монете... основан на ее обращении в обществе, благодаря чему проявляется ее полезность для людей, а в человеческом сознании запечатлевается ее дизайн, что в результате увековечивает ее существование. Вовсе нет, дело в том, что человеческий мозг вообще не пригоден для цели запоминания внешнего вида обращающихся монет. Ни один человек из десяти опрошенных не сможет точно описать деньги в своем кармане или кошельке. Попросите кого-нибудь нарисовать по памяти американскую десятицентовую монету, и он вполне правильно сможет указать только одну ее характеристику, то, что она круглая. Конечно, с точки зрения монеты, некоторое денежное обращение необходимо для того, чтобы побудить людей-хозяев способствовать... рождению большего количества монет, но риски, существующие во время обращения, формируют враждебную среду, постоянно угрожающую долговечности монеты. Часто использующиеся монеты в конце концов истираются, покрываются пятнами или повреждаются, пока в конце концов не изымаются из обращения и отправляются на переплавку. Будучи расплавленным металлом, убитая монета теряет свои индивидуальные признаки и уже не может их воспроизвести. По этой причине монеты стремятся ускользнуть из обращения, либо в накопление, либо при падении на землю закатываются как можно дальше от человеческих глаз. Когда Шиллинг Аддисона в конце концов усвоил этот урок, он спрятался от людей, чем на некоторое время смог ускользнуть, от опасности быть перечеканенным. Однако после того, как его нашли и вернули в обращение, надписи и изображения на нем стерлись от частого обращения, после чего его разрезали на куски и, в конце концов, отправили в переплавку. И действительно, ранее проведенная стратегия Шиллинга работает. Практически все монеты прошлых веков, сохранившиеся до наших дней, а их миллионы, происходит из складов или представляют собой случайные находки давно потерянных экземпляров. В среднем американском домашнем хозяйстве хранится 68 долларов в виде монет, которые лежат без дела в виде запасов, раздражающих их хозяев. В период с 1991 по 2013 год миллиард банок с такими запасами был опорожнен в счетные аппараты Сети Coinstar, причем некоторые банки прошли этот путь неоднократно. Ежегодно Coinstar обрабатывает 43 миллиарда монет на сумму около 2,7 миллиарда долларов. Эти цифры показывают, что наши монеты, не теряя времени, уходят из обращения, неустанно накапливаясь в надежде присоединиться к одному из складов, который никогда не вернется в счетные аппараты. Причем инициирует этот процесс сами монеты, превратившиеся в обузу для людей, что носят их в виде тяжелых металлических отпрысков бумажных денег. В конце концов, содержимое наших тесных банок никогда не требовалось переводить в накопление, Дано и накапливалось-то вовсе не для пользы владельца. Уклоняясь от обращения, монеты недавно стали использовать даже коронавирус, что сильно встревожило как банкиров, так и ритейлеров. Так, в июле 2020 года Федеральная резервная система США столкнулась с опасениями встревоженных американцев по поводу катастрофической нехватки монет. Однако проблема заключалась вовсе не в их дефиците, а в том, что монеты простаивали в своих убежищах, находясь вне денежного обращения. ФРС даже создала специальную целевую группу по монетам США, которая призывала американцев опустошать все нарастающее количество банок с монетами-раздражителями. Поведение монет в этом мысленном эксперименте можно охарактеризовать как дарвиновское. Монеты, как имхи или анимоны, стремятся выживать и могут делать это, не задумываясь о процессе. А в биологии реальная борьба за выживание происходит на тех уровнях, что ниже уровня организма или вида. Эта борьба заложена в наших генах. Все мы можем хотеть выжить, но наши эгоистичные гены борются в первую очередь за то, чтобы они могли воспроизвести себя, и лишь во вторую очередь за то, чтобы воспроизвести нас. То же самое можно предположить и о монетах, это становится очевидным. когда мы размышляем о мемах, слове, изобретенном Ричардом Докинзом для обозначения культурного эквивалента биологического гена. Мем — это закодированный фрагмент информации, который может быть воспроизведен и передан из поколения в поколение. Мемы могут включать такие вещи, как мифы, мелодии или привычки ума. Они выполняют такие задачи, как строительство убежища, или придание определенного облика горшку. Как и в случае с ДНК, культурные мемы допускают сбои при копировании и передаче информации. Сегодня интернет-мемы возникают и развиваются со скоростью, превышающей любые скорости живого мира, за одним исключением. Скорости вдохновленного биологией выражения «быть вирусным». Вариации, возникающие в результате такого развития, могут способствовать или препятствовать выживанию в ходе неумолимого процесса естественного отбора, конечным результатом которого является культурная эволюция. По иронии судьбы, идея о том, что монеты эволюционируют таким образом, была предложена за много лет до того, как Чарльз Дарвин опубликовал в 1859 году «Происхождение видов». В мире монет Султани из книги Помока никогда бы не извинялся за то, что он являлся подделкой. Если муха-разбойница, маскирующаяся под осу, является полноправной частью природы и имеет в ней свое место, то и фальшивая монета должна быть признана реальной составляющей нумизматической жизни. Не следует ожидать, что превосходные мемы подлинных монет обрекут подделки на вымирание. На самом деле большинство подделок стараются максимально точно воспроизвести мемы подлинных экземпляров. Они придерживаются той же стратегии выживания, что и мимикрирующие в природе поддельные организмы, такие как муха-разбойница, и обеспечивают собственное выживание, обманывая своих хозяев и заставляя их относиться к ним как к чему-то другому. Итак, Если у фальшивой монеты есть мемы, которые достаточно точно воспроизводят мемы настоящих монет, то почему эти мемы должны заботиться о том, какие настоящие или поддельные монеты являются их носителями? В своей совокупности мемы довольно эгоистичны и совершенно не заботятся о человеческих проблемах. Их название МИМ и вовсе громко заявляет лишь об их собственной повестке Ми-ми. Мне-мне. В таком написании содержится аллюзия на обсуждавшийся ранее хэштег миту Круглая ходит по кругу Каждая монета представляет собой мемплекс собрания мемов. служащий спасательной шлюпкой для выживания всех мемов, которые она несет. Противоборство генов, существующие в биологической эволюции, отражается в культурной эволюции в виде противоборства мемов. Так, мемы, образующие монету, весьма эгоистично соревнуются, чтобы увековечить себя. Возьмем, к примеру, миметический замысел круглых монет. Такая форма хороша для наших торговых автоматов, но большинство монет были круглыми задолго до того, как технологии самообслуживания были усовершенствованы до сегодняшнего уровня. Округлость не является необходимой и для наших производственных процессов на самом деле. Округлые монеты изготовить вовсе не легче, чем монеты других форм. Некоторые монеты и большинство заготовок для них производились посредством отливки. Так что могли принимать любую форму. Например, в древней Ольвии бронзовые монеты отливались в форме выпрыгивающего из воды дельфина. Ольвия античный греческий город, основанный милецами в VI веке до нашей эры на берегу Днепра-Бугского лимана. Остатки города находятся к югу от современного Николаева. Иллюстрацию можно найти в PDF-приложении. В Китае производились монеты в форме сельскохозяйственных орудий, таких как ножи и мотыги. Изображение монет можно найти в PDF-приложении. А коршапаны в Древней Индии были квадратные или прямоугольные формы. Соответствующую фототаблицу можно посмотреть в PDF-приложении. Недолговременные современные эксперименты над монетной формой включают в себя монеты в форме карты Австралии, отчеканенные в Перте, сомалийские монеты в форме гитары и однодолларовые монеты Бермудских островов, ожидаемо треугольной формы. Вдумчивый нумизмат, желающий понять точку зрения монеты, может задаться вопросом, какую же пользу приносит деньгам их круглая форма, Способствует ли она сохранению мемплекса на протяжении веков? Конечно, существенным преимуществом такой формы является то, что круглая монета может катиться. При падении, например, в переполненной очереди у кассы, некоторые монеты будут привлекать к себе наше внимание, громко стуча по полу или же долго на нем вращаясь. Однако наряду с этим несколько монет улетят в случайных направлениях из зоны падения – и почти незамеченными закатятся в темные углы. Так наши деньги попадают под полки, под обувь, за ящики и в углы, как будто они живые и пытаются убежать. В большинстве случаев тщательный поиск монет невозможен или же нецелесообразен, за что наши неуловимые деньги должны быть особенно нам благодарны. Поведение брошенных монет имитирует тактику уклонения лисиц, попавшихся в ловушку, а затем внезапно вырвавшихся на свободу. Некоторые из них останавливаются, а другие разбегаются. Это эволюционная реакция, повышающая шансы на то, что хотя бы некоторым удастся спастись. Монетам тоже нужна такая возможность. Будучи дискообразными по форме, монеты могут удариться о землю различными своими частями, поэтому некоторые из них вызывают переполох своим вращением, звоном или подпрыгиванием. Однако это лишь отвлекающие маневры, которые помогают сбежать другим монетам. В свою очередь убегающие монеты движутся, как правило, не по прямым линиям, а по дугам, чтобы лучше обходить вещи. И, наконец, когда беглецы устают, они падают на землю и пытаются слиться с ней. В результате процент успеха среди сбежавших монет оказывается весьма впечатляющим. Эгвистичный мем круглости не заботится о неудобствах или дискомфорте, возникающих вследствие его побега, как они не заботится он о судьбе отдельных монет. Падая, монеты не устраивают собрания, чтобы обсудить, какие из них подпрыгнут, какие будут звенеть, а какие укатятся. Потенциально каждое из этих событий возможно, но пока они летят вниз — Монеты не отдают предпочтение ни одному из исходов. Мемо круглости направлен лишь на то, чтобы улучшить свои собственные шансы на выживание. Для этого он не нуждается в том, чтобы ускользнули все монеты, достаточно лишь одной-двух. С другой стороны, может возникнуть искушение отклонить представление об упрямстве сбежавших монет и увидеть в них пример резистенциализма. шутливой философии, утверждающей, что неодушевленные предметы активно враждебны людям. Понятие резистенциализма было придумано Полом Дженнингсом. Резистенциализм приписывает повседневным вещам деятельность и индивидуальность, но лишь подлую и злобную по своей природе. Для резистенциалистов целью потерянных ключей пропавшего носка или упавших монет Является стремление к разочарованию людей, этакое зло ради зла, но все же видится, что сбежавшие деньги можно рассматривать как преднамеренно эгоистичные в дарвиновском смысле и равнодушные к попутному возникающему ущербу для людей. Центы и сентименты. Английское название этого раздела sense and sensibility содержит аллюзию на название известного романа Джейн Остин «Разум и чувство» «Sense and Sensibility». Монеты, которые находятся в обращении до тех пор, пока их не расплавят, теряют в таком случае все присущие им мемы и уже не могут передать коды своей формы, размера и дизайна другим монетам. Но мемы, будь то мем округлости, как в описанном ранее примере, или иные мемы, помогают монетам сохраняться. Конечно, мемы одноцентовой монеты, определяющие ее размер и цвет, не совпадают с мемами десятицентовой монеты. Но, тем не менее, все эти различающиеся мемы в каждом мемплексе поддерживаются общим мемом округлости. Рассмотрим, например, одноцентовые монеты, наиболее уязвимые ввиду их частого использования. Всем, кто работает с кассовым аппаратом, хорошо известно, что для того, чтобы иметь возможность выдать сдачу на любую сумму меньше доллара, требуется как минимум 10 монет. Один пятицентовик, два десятицентовика, три четвертака и четыре цента. Обратите внимание на то... что при составлении 80% любых сумм меньше доллара нужна одна или несколько одноцентовых монет. Повседневная торговля в Соединенных Штатах требует гораздо более частого обращения с одноцентовыми монетами, чем с монетами других номиналов. Экономисты называют частоту использования монеты скоростью обращения, и увеличение этой характеристики смертельно для монет. Однако высокоуязвимые в этом смысле одноцентовые монеты выработали успешные комбинации мемов для сохранения друг друга. Суть любого мемплекса заключается в том, что составляющие его мемы лучше воспроизводятся будучи частью группы, нежели по отдельности. Так круглая форма облегчает их разбегание. А малый размер, темная окраска и низкая стоимость помогают им успешно скрываться от людей. На протяжении многих веков монеты самого низкого достоинства обычно изготавливались из менее блестящих металлов, таких как бронза или медь, которые быстрее тускнели. Это свойство успешно маскирует монеты, достигшие своего убежища в грязи или же в темных углах. С другой стороны. Их низкая стоимость снижает вероятность того, что человек, обронивший одну из них, будет долго и упорно искать потерю или даже подберет ту монету, которую потерял кто-то другой. Иными словами, в этих ситуациях большинство из нас сделает именно то, что от нас хотят монеты. Как ранее отмечалось, люди иногда подчиняют свободу своей воли диктату монет. Мы ежегодно отмечаем эту капитуляцию в день подбрасывания монеты 1 июня, вспоминая событие, благодаря которому первым пилотом самолета стал Орвил Райт, а не его брат Уилбер. Уилбер выиграл жеребьевку, но провалил взлет, предоставив своему брату следующий успешный ход. Иногда и другие не менее важные решения подчинялись беспристрастному и неинформированному выбору одной монеты. Так, в 1845 году подбрасывание одноцентовой монеты определило название для города Портленд в штате Орегон. Впоследствии так называемой портлендской пенни был вознагражден комфортной пенсией в Орегонском историческом обществе. Монетка часто требуется для принятия трудных решений в мире спорта. От выбора того, кто начнет футбольный матч, до выбора порядкового номера спортсменов, выставленных на драфт. Одно важное решение, принятое американскими монетами в ущерб интересам людей, заключается в том, что центы вообще должны продолжать существовать. Дело в том, что этот номинал давно превратился в нечто бесполезное – К тому же он становится все менее рентабельным и все более опасным для человека-носителя. По данным Бюро трудовой статистики США, с 1913 года покупательная способность цента рухнула почти что в 25 раз. Кроме того, центы теперь на 97,5% состоят из цинка, что делает эти монеты более токсичными – по сравнению с их предками из меди или бронзы. Из-за химической активности цинка центы опасны, а зачастую и смертельны для домашних животных и детей при проглатывании. Наконец, центы не только становятся все менее ценными и все более опасными, но и само их производство становится неприемлемо дорогим для людей. В мире полностью контролируемом человеческим расчетом номинальная стоимость каждой монеты – должна быть выше стоимости ее производства. Эта концепция, известная как «сеньораж», позволяет правительствам в буквальном смысле делать деньги, делая деньги. Однако чеканка одного цента сейчас стоит уже почти два цента, так что США несут значительные финансовые потери, производя миллиарды одноцентовых монет каждый год. Текущие затраты на чеканку монеты снизились с некогда максимального значения в 2,4 цента. Однако из-за технологических ограничений цена 2019 года вряд ли будет дальше падать. Центам суждено быть более дорогими, чем их номинальная стоимость, как это уже было в течение 14 финансовых лет подряд. Из-за того, что использование одноцентовой монеты сохраняет операции с наличностью, компании и клиенты каждый год терпят убытки в 730 миллионов долларов. Люди еще больше усугубляют эту проблему, оценивая почти все товары таким образом, что для завершения транзакции требуются центы, например, ставят цену 1,99 доллара вместо ровно 2 долларов. Практика так называемого психологического ценообразования имеет долгую историю, которую монеты очень успешно использовали. В ответ на такое положение дел Австралия и Канада, например, отказались от монет с наименьшим номиналом, что однако лишь сместило давление на следующие по величине номинал. В Соединенных Штатах такой сдвиг означал бы давление на пятицентовую монету, стоимость производства которой также превышает ее номинал, достигнув 7,62 цента в 2019 году. Спрятанное сокровище Монеты полагаются на людей не только в том, что люди их выбросят или же благополучно сыпят в банки, но, по крайней мере, некоторые из них и в том, что их закопают или утопят. Такая стратегия предлагает давнюю альтернативу для тех популяций монет, которые вряд ли можно отнести к числу простаивающих из-за своего неудобства в обращении. Следуя ей, монеты из неокисляющихся драгоценных металлов надеются, например, попасть на тонущий корабль, ведь море для них безопасно. Другая стратегия выживания для ценных монет, которые слишком блестящи, чтобы просто ускользнуть из виду, когда их уронили, и которые мы будем усердно искать, стараясь вернуть их себе, заключается в захоронении на суше. Вообще, надо сказать, что дорогие монеты почти никогда не выходят из обращения и не попадают в наши банки для мелочи. Собственно, поэтому рассуждения справедливые для цента не всегда будут работать для серебряного доллара. Мемы каждой монеты стремятся к выживанию. Некоторые из них убеждают нас припасти одни виды монет в качестве украшений или декоративных имитаций, тогда как другие монеты услужливо предлагается отложить для религиозных целей. Будь то пожертвование под фундамент храма по данному некогда обету или же талисман на удачу, прибитый к кораблю. В этом ряду находится и древняя традиция класть монеты на глаза или в рот умершего, чтобы оплатить его переход в подземный мир. Однако ценные монеты более других наших любимых занятий нуждаются в том, чтобы мы обращались с ними очень внимательно, как с сокровищами. Различного рода человеческие трагедии, такие как забывчивость, настигшая захоронителя клада, испорченная карта сокровищ или виселица — от которой не смог уйти пират, мешают возвращению зарытых кладов, принося таким образом пользу спрятанным монетам. Об этом рассказывается в седьмой и восьмой главах. Если возвращение клада откладывается на достаточно долгое время, то его монеты станут настолько ценными, что находчики будут их холить или леять в музеях или частных коллекциях. Посетите любую крупную выставку монет, И вы увидите съезд выживших и отреставрированных старых монет, празднующих свою встречу на зависть всем сегодняшним деньгам, приходящим на вечеринку в карманах, а не в специальных контейнерах. Все присутствующие на этом съезде знают, что подавляющее большинство поныне здравствующих коллекционных монет происходит из зарытых сокровищ. Это результат естественного отбора, который не требует особого замысла со стороны самих монет. Ровно так же белке не обязательно быть гениальной, чтобы делать то, к чему ее вынуждают гены. Она просто закапывает много желудей в тайники, но иногда она забывает некоторые из них, а иногда ястреб настигает ее прежде, чем она съест все закопанные орехи. Однако и потерянные желуди в конечном итоге идут на пользу белки, хоть она и идет на такую жертву не добровольно. Природа создала желуди и целую эффективную систему, с помощью которой поедатели желудей помогают размножению деревьев, что в свою очередь ведет к росту числа желудей. Это приносит пользу всей экосистеме от желуди до ястреба, и гарантирует, что гены деревьев и животных продолжат реплицироваться. Даже когда желудь выходит из строя и его съедают, его потеря способствует пропитанию животного, которое играет важную роль для будущих дубов. Точно так же ведут себя и монеты. Одни закапываются и служат интересом доставшего их из укрытия человека, это симбиоз, Другие же остаются сокрытыми и служат собственным интересам за счет спрятавшего их человека, а это паразитизм. Независимо от того, сознательно ли монеты планировали это или нет, но заставлять людей прятать ценные монеты стало выигрышной стратегией для тех из них, которые иным путем, укатываясь от владельца или прописываясь в тесной банке с мелочью, вряд ли ускользнули бы из обращения. Судьба монет, извлеченных из некогда зарытых сокровищ, вызывает в уме еще одну биологическую метафору, связанную с вылупившимися морскими черепашками. Как из сокровищ, так и из черепашьих яиц выживут только лучшие, будь то самые быстро ползущие черепашки, способные убежать от поджидающих их хищников, или же самые привлекательные монеты, способные уклониться от плавильного котла». Как, например, представленные на расположенном в PDF приложении рисунки тетрадрахмы. Законы, управляющие этими процессами, неизменны и математически точны, хотя мы часто сводим их лишь к проявлениям слепой удачи или божественного, а может, человеческого вмешательства. Без сомнений, случай играет свою роль, как в том, кто найдет монетный клад. археолог или мусорщик, так и в том, кто обнаружит черепашат – зоозащитник или хищник. Однако эти непредвиденные обстоятельства не меняют общего результата. Такая стратегия выживания представляет собой иллюстрацию, как будто сошедшую со страниц дарвиновской биологии. Подобно тому, как сейчас существует множество видов животных и растений, некоторые из которых все еще очень похожи на своих предков, живших миллионы лет назад, тогда как другие эволюционировали от вымерших ныне видов, так и монетная чеканка существует во многих формах, как старых, так и новых. Различные деньги разошлись по всему миру как ветви разросшегося филомиметического дерева. Однако для конкретного растения, животного или конкретной монеты не всегда может быть гарантировано выживание – поскольку окружающая среда иногда превышает ее способности к адаптации и воспроизведению, что в результате приводит к вымиранию. Впрочем, появление бумажных денег, чековых книжек, кредитных карт и криптовалюты пока что не привело к таким же последствиям, которые вызвало падение астероида 65 миллионов лет назад в отношении нептичьих динозавров. В то же время некоторые экономисты поддерживают исчезновение бумажных денег, особенно их самых крупных номиналов. Как монеты восстанавливают свою популяцию. Потребность в материалах и в первую очередь в металлах, из которых изготавливаются монеты, ограничивает их численность и срок службы. Как и в живом мире, который должен постоянно перерабатывать сам себя, Природа располагает не таким уж большим количеством строительного материала для наших артефактов. Дефицит некоторых металлов делает монеты очень уязвимыми по отношению к переплавке и повторному использованию, например, в стоматологии, электронике или в производстве ювелирных изделий. Популяция монет может быть рассчитана с точки зрения коэффициентов рождаемости и смертности, как функция производительности монетного двора. Поэтому монетный двор США отслеживает фактические темпы износа монет, которые, по его оценкам, составляют около 5,5% в год, ровно так же, как биологи отслеживают популяции животных. Монетный двор США Специальное агентство Министерства финансов США, выпускающее монеты, хранящие золотые и серебряные слитки, а также контролирующее их движение. В его состав входят четыре предприятия по чеканке монет в Вашингтоне, Денвере, Сан-Франциско и Филадельфии. Ежегодный уровень рождаемости монет США составляет около 12 миллиардов штук, что является здоровым показателем. поддерживающим постоянное количество монет, поскольку, как уже было показано, большинство из них представляют собой одноцентовые и пятицентовые монеты, от которых люди стремятся избавиться. Денежная масса в античном мире регулировалась статистическими данными гораздо менее жестко, чем это происходит в современных государствах. Когда у древних людей заканчивались запасы монет, Образовавшийся разрыв мог восполняться неофициальной чеканкой. Однако уже самое раннее монетное производство алчно эксплуатировало постоянную воинственность своих хозяев. Ведь чем больше греки и римляне воевали, тем больше объем монет требовался для оплаты войн. Такая тесная связь между чеканкой монет и вооруженными конфликтами давно была признана нумизматами, экономистами и историками. Поэтому неудивительно, что греческие монеты никогда не были так хороши, как во времена правления Александра Македонского, завоевателя, при котором темпы монетного производства взлетели до беспрецедентного уровня. Это наблюдение над качеством получавшихся монет, конечно, поднимает вопрос и о репродуктивных системах. Большинство монет рождается в результате спаривания двух родителей, называемых штемпелями, приходящихся по одному на каждую сторону монеты. Лицевой штемпель выносит свои мемы для стороны, которую мы называем «орлом», а оборотный штемпель несет мемы для стороны, называемой «решкой». Монетные штемпели вырезали из закаленного металла, так что когда между ними помещалась более мягкая пластинка из бронзы, серебра или золота, то вследствие удара штемпели переносили на пластинку свой дизайн, то есть свои мемы, и получалась монета. Иллюстрацию можно найти в PDF-приложении. Вплоть до недавнего времени, когда штемпели уже начали эффективно клонироваться, Каждый штемпель лицевой стороны хотя бы немного отличался от любого другого штемпеля лицевой стороны, и то же самое было верно для штемпелей оборотных сторон. Если кто-то пытался вырезать вручную два совершенно одинаковых штемпеля, то они всегда получались разными. Родительские штемпели-монеты соединялись в пару на монетном дворе, где их потомки чеканились один за другим с помощью бьющего сверху молотка. Иллюстрацию вы можете посмотреть в PDF-приложении. Тщательное исследование обычно позволяет нам определить, какое потомство было произведено с помощью определенных лицевых и оборотных штемпелей, что сродни отслеживанию ДНК. Говорят, что монеты, имеющие общий родительский штемпель или пару штемпелей, соединены в штемпельную связь, как, например, монеты в расположенных в PDF-приложении фототаблицах. Представленные на ней пять серебряных монет бактрийского царя Аминты имеют лицевые стороны, созданные одним и тем же штемпелем, однако для оборотной стороны были использованы два штемпеля. Три монеты слева и две справа отчеканены двумя разными штемпелями оборотной стороны. В некотором смысле один отцовский штемпель произвел все это потомство посредством двух материнских штемпелей, один из которых произвел на свет тройню, а другой — близнецов. Из-за механических воздействий при выпуске монет большими тиражами, оборотные штемпели, подвергающиеся прямому удару молота, изнашиваются раньше лицевых, закрепленных в наковальне. Таким образом, родительский лицевой штемпель, назовем его A, может совмещаться с оборотным штемпелем. Назовем его 1 тысячи раз, чтобы образовать поколение, которое можно назвать мемплекс A1. Затем, как показано на расположенном в PDF приложении рисунке, A может еще пару тысяч раз соединяться с новым родительским оборотным штемпелем 2, чтобы произвести мемплекс A2, сводного брата A1. Процесс может быть продолжен далее в виде мемплекса A3, или же если в дальнейшем лицевой штемпель A заменить на новый родительский лицевой штемпель B, то начнет производиться мемплекс B3. А если после серии скрещиваний до нас дойдет достаточное количество монет, то исследователи смогут реконструировать все генеалогическое древо от A1 до, например, Z128. Известно, что среди многих видов животных самцы могут производить больше потомства, чем самки. Эта ситуация аналогична тому, что лицевой штемпель физически способен производить больше монет, чем оборотный. Это означает меньший вклад лицевых сторон в набор монетных мемов по сравнению с оборотными. Таким образом, меметическая эволюция в большей степени управляется более вариативными оборотными штемпелями. Так, например, во впечатляющей публикации Эриха Бёрингера, посвященной ранним греческим монетам Сиракуз, было выявлено семьсот штемпельные пары. которые включали 364 лицевые стороны и 500 оборотных. Сиракузы – древнегреческий полюс на юго-востоке Сицилии, крупнейший и наиболее богатый город региона, один из крупнейших по площади городов античного мира. Его развалины находятся в черте современного города Сиракузы. Поскольку оборотная сторона монет, будущей функции от более разнообразного мемофонда, эволюционируют быстрее, то мы обнаруживаем, что в периоды высокой активности монетного производства, как, например, в эпоху эллинизма, оборотные стороны монет действительно менялись чаще и гораздо более резко, нежели лицевые стороны. Каталоги, описывающие античные монеты, обычно тоже демонстрируют эту закономерность. На последних страницах читатели находят пометку «лицевая сторона такая же», как и у предыдущего экземпляра, за который следуют длинные списки вариантов оборотной стороны. Следует помнить, что мемы живут как в штемпелях, так и в их потомках. Родительские штемпели воспроизводят свои мемы только в питательной среде монетного двора, но их потомки могут свободно воспроизводить унаследованные мемы, повсюду вызывая подражание себе. Последний метод сродни самокопированию. которому подвержены почти все культурные мемы, как, например, пульсирующая двухнотная тема из фильма «Челюсти». Этот вездесущий музыкальный мем зародился в голове композитора, затем его нотировали, исполнили целым оркестром, записали в составе саундтрека, сыграли в тысячах театров, а в современной культуре его просто стали беспрестанно напевать. Монеты тоже воспроизводятся более чем одним способом, но их мемы труднее поддаются точному запоминанию. Большинство людей плохо скопируют сложные мемы монет, полагаясь только на свою память. Для хорошей копии нам нужна реальная вещь монеты, будучи мемплексами, кажется, знают об этом. Вот почему монеты и их мемы должны были физически выжить за пределами монетного двора, чтобы их можно было успешно воспроизвести. Они должны были циркулировать в течение некоторого опасного времени, пока часть их смогла бы обосноваться в безопасном месте и постаралась бы сохранить свои мемы для прямого копирования в будущем. Например, античная финская монета несет мемы, которые можно найти на современной греческой монете в 1 евро, выпущенной 2500 лет спустя. Сравните оборотные стороны монет на расположенных в PDF-приложении рисунках. Но так произошло вовсе не потому, что эти мемы передавались посредством общего штемпеля или добросовестно переходили от человека к человеку в непрерывной ментальной цепи. Нынешнему евро нужны были античные монеты, чтобы продемонстрировать свою жизнеспособность. он наследовал свой меметический план посредством репродуктивной имитации на современные штемпеля. Некоторые греческие цари древней Бактрии в памяти своих предшественников воспроизводили мемы более ранних монет, стараясь снабдить их такими полезными надписями, как, например, монеты антимаха Тиоса, но выпущенные во время правления Диодота Сатера. Иллюстрация расположена в PDF-приложении. Также поступали некоторые римские императоры, подражавшие более старым монетам с добавлением к ним латинской пометки «Rest Intuit», то есть «возвращенный», чтобы показать преднамеренность чеканки ими копий. Пример этого иллюстрирует расположенный в PDF-приложении рисунок на котором представлена золотая реплика Трояна с бронзового выпуска Гальбы. Иллюстрацию вы можете найти в PDF-приложении. Марк Ульпий Нерва Троян, 98-117. Римский император, известный своими обширными завоеваниями. Его правление пришлось на эпоху последнего расцвета Римской империи. Сервий с Ульпицей Гальба. 68-69, римский император, последний представитель старой республиканской аристократии. Такие примеры показывают, что сильные мемы сохраняются благодаря репликации и мутации. Но сохранение мемов может происходить и во враждебной среде. Например, мему фигуративного искусства было довольно трудно выжить на мусульманских монетах, из-за присущей давней традиции аниконизма. Аниконизм – отсутствие в художественной традиции фигуративных образов божества, пророков и других персонажей в качестве культовых символов. Тем не менее, в XII-XIII веках местные правители Джазиры копировали на свои монеты рисунки из древнегреческих и римских денег, включая портреты античных царей-многобожников – и изображение языческих богов. Рисунок расположен в PDF-приложении. Джазира, арабское название горного плато на стыке Ирака, Сирии и Турции, представляет собой центральную часть плодородного полумесяца, издревле эксплуатируемой зоны интенсивного земледелия и скотоводства, протянувшейся от Египта до Персидского залива. Безусловно, эти мемы были воспроизведены с образцов возрастом более тысячи лет. Они передавались по памяти. Жизнь и любовь Эссеист Лайонел Триллинг Лайонел Триллинг 1905-1975 Американский литературный критик и писатель Один из наиболее влиятельных интеллектуалов США 1940-х 1970-х годов. Более точный, в своих оценках, чем Адисон и Памук, был прав, когда писал о монетах и цивилизации следующее. Мы изобрели деньги и пользуемся ими, но мы не можем ни понять их законы, ни контролировать их действия. У денег есть своя собственная жизнь, которой по идее быть не должно. Карл Маркс с некоторым ужасом говорил об их неприличной способности воспроизводиться, как будто, по его словам, в их теле действует любовь. Что бы ни делали наши деньги, удобно расположившиеся глубоко в наших карманах, кошельках или копилках, их поведение вызывает бесконечное размышление философов, ученых, поэтов и писателей. Живы ли вообще монеты? Есть ли у них голос? А воля? А своя точка зрения? Эти вопросы нельзя понимать в буквальном смысле, что, впрочем, не должно ограничивать нашу способность исследовать жизнь монет для лучшего понимания этих сложных артефактов. В результате таких исследований нумизмат должен будет поделиться с другими людьми, включая писателей и поэтов, сутью и индивидуальностью монет как особенных объектов, вызывающих наш непреодолимый интерес с тех пор, как 2600 лет назад они были изобретены. Как раз к первым монетам мы и обратимся в следующей главе.